«Я, дорога, мой ЗИС». И снова потянулась трасса 1969, наиболее скучный ее участок. По обе стороны дороги, прямо за отбойниками, начиналась степь, бура красная, однообразная, вяло шевелящая стелящейся травой, и тянулась до горизонта. Здесь почти никто не ездил. Фермерские угодья закончились, и дорога, делая легкую дугу к западу северо-западу, тянулась сквозь вечную осень степной полосы до самого бески юга. Туда и направлялись мы с Сабжем. Два дублера, северо-западная скоростная и стрела бески юга. Были намного удобнее, ухоженнее и не делали никаких дуг. Но меня от них тошнило. Я не видел там ни одного ржавого рекламного щита. Это уже признак умирания цивилизации людей и расцвет цивилизации не пересекающихся прямых. Мир, где ковбою Мальборо и Харли, негде поговорить о боге, убогий мир. Поэтому я продолжаю ортодоксальным поплавком маячить в местах типа трассы 1969, упрямо, а скорее от безысходности, цепляясь за леску настоящего. Сабж снова развалился, максимально отодвинув сиденье и загинув ноги на торпеду. Я вырубил кондиционер и опустил оба стекла на передних дверях. Было пасмурно, ветрено и, несмотря на монотонный пейзаж, тревожно. И мне вдруг захотелось снять крышу, как в кадрах из «Скилл Билл», когда Ума Турман въезжает в зал на своем синем кабриолете. Вот это настоящая роуд-муви, пустынная автотрасса, ветер в шевелюре и старый ЗИС, последний представитель своего семейства. Дорога, ты и твоя машина. Я мечтал об этом три года. Я называю это свободой. Два года я прятался от буги. Сначала пытался привыкнуть, научиться дышать под водой, видеть в темноте, пить по выходным, работать днем. Так бы оно и случилось. Вот только меня самого бы не стало. Не сразу, но наверняка. Меня спасла Марта. Она как будто возвращала меня самому себе, своим телом, своей торопливостью, всем. Когда она была рядом, мне казалось, что я могу жить так, оставаясь собой. Хотя в глубине души я понимал, это невозможно. Потому что сколько волка не корми, и все же я лгал себе, уговаривая, человек ко всему привыкает. Не верьте. Человек либо срастается с той жизнью, которую ведет, либо нет. Так вот, я срастался. А Марта каждый раз вырывала меня с корнем. Теперь я снова был самим собой. Я, дорога, моя машина. Это было то, что я называю свободой. Вообще-то я не из породы клинтыстудов И не умею скрывать свои чувства. Правда, с годами научился контролировать мимику. И все же, иногда мне нужно побыть одному, чтобы не следить за своим лицом. В такие дни я выгонял из гаража свой ЗИС и ехал, в зависимости от настроения, либо на Большое Кольцо, либо сюда, на 1969. Я смог бы обойтись без эпицентра. Денег, экшена адреналина подыхал бы от тоски, как излечившийся Джанки, который потом вспоминает о героиновых заплывах как о лучшем, что было в его жизни. И, наверное, нашел бы что-нибудь взамен, вроде пятничных драк в банде футбольных Тифозе. Но вот без этого... «Я, дорога, мой ЗИС», я бы скопытился ко всем чертям. Потому что свобода — это возможность быть самим собой. Похоже, когда Буги со своим лесовозом настигла меня, какая-то часть моей души осталась здесь. Поэтому, когда я возвращаюсь на 1969, я ненадолго становлюсь самим собой. И мне это нравится. Наверное, предельно эгоистично писать только о себе. Но, по большому счету, я больше ничего не знаю» даже собственная душа иногда видится мне такими потемками, что, попадив ее лабиринт и какой-нибудь гудине он бы съехал с катушек и остался там навсегда, прикинувшись каким-нибудь рудиментом. Как же я могу писать о ком-то другом, тем более о человеке в целом, если даже с самим собой не в состоянии разобраться? Несмотря на ту простоту, о которой я только что рассуждал, я знаю только то, что пропустил через себя, оценил на своей шкуре, чем переболел, перестрадал. Это мои друзья, мои мысли, мои воспоминания. Ну и мой ЗИС и моя дорога. Вот вам парадокс на десерт. Люди просты, а понять их сложно. Каждый идет к своему садовнику по-своему. Он и тезей и Минотавр. Вроде бы, имея предпосылки и результаты, просчитать человека проще пареной репы. На деле все не так. Есть, конечно, какие-то общечеловеческие законы, социальные алгоритмы, прочая умная чушь, характерная для разумных прямходящих. Но я не обладаю недостаточным багажом знаний, ни тонкими аналитическими способностями, чтобы брать на себя право рассуждать о подобных материях. Полковник великого ума человечища в одну из наших первых встреч сказал, «Чем больше я знаю о человечестве, тем меньше понимаю человека» и наоборот. Очевидные факты говорят меньше, чем парадоксы, домыслы и мифы, Иногда мне кажется, что наука — это свод незнания о человеке. Я знаю значительно меньше, поэтому пишу о себе. «Я — это то немногое, что мне известно о человечестве».